Глава 16. Подобно всем крупным землевладельцам, только и думающим о том, как увеличить свои владения приобретением новых земель, Монжос постоянно осведомлялся о продажах и хранил для этой цели у нотариуса большие суммы денег. Он восхищался своей находчивостью, этот простофиля маркиз Не во столь раз лучше верить на несколько часов эту сумму гордому и честному старику, который будет его тестем, чем позволить ему бегать по приятелям и таким образом компрометировать славное имя Манджоза. Вечером после подписания контракта или на следующий день биржерон вернет ему деньги, и все будет кончено. Старик прав, рассуждал он. Давая за дочерью приданное, он будет иметь право руководить ее выбором. Отец, который прибавляет 600 тысяч к контракту, может настаивать на выборе зятя, который ему нравится. Уверен, что Ренаден будет одного со мной мнения. Действительно, лучшее, что мог бы сделать Маркиз, это рассказать все Ренадену. Но его глупая гордость вдруг восстала против этого намерения. К чему советоваться? Неужели это необходимо, чтобы нотариус вводил его на поводке? Разве он сам не в состоянии принять верное решение? Когда Монжос сошел с лошади перед домом нотариуса, то принял твердое решение — ни слова не говорить ему о своих замыслах. Мне нужны 600 тысяч франков, любезный нотариус, проговорил маркиз с достоинством. Ах, понимаю, сказал нотариус. Приготовление к свадьбе, потом вы, вероятно, отправитесь в путешествие, которое займет недель 5-6. Объедете Италию. Значит, деньги будут вам нужны месяца через два? Нет, через две недели. Хорошо. «Через две недели деньги будут готовы». «Какую еще глупость он хочет совершить перед женитьбой?» — думал нотариус. Заинтригованный молчанием маркиза, обыкновенно очень болтливого, он принялся выяснять. «Ну что, сватовство, все идет успешно?» — спросил он. «Как по маслу, мадемуазель Лора, не сомневаюсь, от вас без ума?» — продолжал нотариус. «Вчера, насколько мне помнится, вас тревожило другое. Вы жаловались на суровость господина Бержерона. Этот почтенный старик, по вашему выражению, холодно отнесся к вам». Монжос выпрямился и с самодовольной улыбкой ответил. «Да, но то было вчера. Сегодня он уже не тот. Вы знаете Цезаря?» «Какого?» «Мою собаку или славного римлянина?» «Конечно, римлянина!» «Знаете, что он писал?» «Напомните!» «Вени, види, вичи», то есть пришел, увидел, победил». «Бержерон хочет, чтобы его дочь вышла именно за меня». «Я подозреваю, а вам известен мой нюх, что в день заключения контракта он намерен преподнести мне небольшой сюрприз». Все это Монжос проговорил с многозначительной улыбкой. Нотариус закусил губы, чтобы не разразиться смехом. «Если Бержерон сделает тебе сюрприз, то, клянусь, он будет неприятный», — подумал он. «Правда, вы сумеете очаровать кого угодно, господин Монжос», — произнес Нотариус вслух. «Должен заметить, что это вы нашли мне великолепную партию, а потому надеюсь, что вы поручите мне составлять акты. Всякий труд заслуживает вознаграждения», — заметил Ренаден. Маркиз был невеликого ума, а потому ему показалось, что в последней фразе заключается скрытый намек. С самоуверенностью дурака он поспешил ответить. Неужели я принадлежу к числу людей, великодушие которых нужно возбуждать напоминанием об оказанной ими услуге? Нет, любезный нотариус, я не забыл обычая, который требует, чтобы посреднику давали премию. Деньги или драгоценную вещь. Я знаю, что я у вас в долгу и буду счастлив расквитаться с вами, как только вы решите, что предпочитаете. «Подарок или деньги?» Желчь закипела в Ренадене. «Какой идиот!» — подумал он. Но рассудок подсказывал ему, что лучше петь на его лад, нежели растолковывать ему, в чем заключается его глупость. «Лучший подарок». Ренадену надоел звон брелоков, которыми беспрестанно потряхивал Монжос, и, указав на один из них, он сказал. Вот я был бы доволен, если бы вы подарили мне эту печать. Полно вам, эта вещь не имеет никакой цены. Подарок, господин Монжос, становится ценным благодаря руке, которая его преподносит. Но эта печать с моим гербом, не могу ли я вам предложить другую, на которой велю вырезать ваш вензель? Но Ренаден решительно хотел прекратить бряцанье этого брелока, действовавшего ему на нервы. «Ваш герб на печати удвоит ценность сувенира», — заявил он. «Раз вы настаиваете», — сказал маркиз, отцепляя безделушку от связки и подавая нотариусу. Пять минут спустя Монжос уехал. Едва он успел уйти, как нотариус позвал клерка и отдал ему следующее приказание. «Бегите в замок Кланжи и скажите, чтобы попросили маркиза де Монжоза заехать в мою контору, когда он поедет обратно». «Но...» — возразил клерк. «Господин маркиз поехал не в замок. Я видел, как он удалялся. Он направился в противоположную сторону». «Я знаю» потому и посылаю вас туда». Час спустя клерк вернулся и доложил нотариусу, что господин Монжос не был сегодня в замке. «Отлично», — подумал Ренаден. «Это все, что мне было нужно. Мне кажется, что эти 600 тысяч предназначаются Бержерону». «Нет, голубчик, погоди, я помешаю твоим аферам». В тот же вечер во время визита к мадмуазель Марер он рассказал о своем намерении разыграть своего старого противника. Берегите, Ренеден, -э оставьте плута с его плутнями», — сказала тетка, на что нотариус ответил, смеясь. «Нет, нет, я хочу, чтобы этот негодяй еще раз попался в мои сети».